Глава 7. Мрак. После долгого душа, во время которого смылось с себя не меньше килограмма песка, я отправилась в свою комнату. Сегодня устала намного меньше, чем вчера, поэтому спать мне вообще не хочется. Терпеливо лежу на кровати и жду ужина. За время ожидания, пока оставшиеся участницы выполняют задания, меня посещает миллион мыслей. Вспоминаю всё полезное, что узнала сегодня, но больше всего я думаю о том, кто сейчас стоит на страже за моей дверью. Почему он помогает мне? Пытается общаться, пусть по-своему, но факт остаётся фактом. Заботится о моём здоровье, не дал змее убить меня. Зачем он это делает? Какие у него мотивы? Вопросов миллион, а ответов ноль. И это не изменится, даже если я у него спрошу, он мне не ответит. Внезапно меня пронзает сумасшедшая догадка. Я так резко принимаю сидячее положение, что начинает кружиться голова, и смотрю прямо перед собой широко распахнутыми глазами. А что, если? Нет, не может этого быть. Невозможно. Хотя вероятность есть, раз я об этом подумала. Вдруг это правда, и под маской жнеца скрывается мой отец. Падаю обратно на кровать, обречённо вздохнув. Мне никогда не узнать правды. Не могу же я попросить его снять маску. Хотя нет, конечно могу, но вряд ли он выполнит мою просьбу. Так проходит часа полтора. В итоге я прихожу к решению повнимательнее присмотреться к моему напарнику. Может быть, по жестам или по походке я смогу вычислить в нём отца. К моменту, когда раздаётся стук в дверь приглашение на ужин, я чувствую себя чуть ли не шпионом на задании. Когда я была маленькой, папа по вечерам играл со мной в шпионов, давал интересные задания, которые я должна была выполнить, а после укладывал спать, при этом не забывая рассказывать сказки, сохранившиеся со времён старого мира. Отличное было время. Он был для меня всем и даже больше, пока внезапно не бросил как ненужную вещь. Покидаю свою спальню и иду в сторону лестницы вслед за жнецом, подозрительно вглядываясь в его фигуру. Вроде бы папа был чуть выше ростом, да и походка у этого вроде другая, но я настолько накрутила себя за этот короткий промежуток времени, что сейчас вообще ни в чём не уверена. Другие девушки тоже выходят из своих комнат, и мы вместе спускаемся на первый этаж, а затем идём в столовую. Еда всё та же. Я тихонько вздыхаю и подхожу к столу. Одна из неразлучной пятёрки, девушка с рыжими короткими волосами, собранными в хвост на затылке, стоящая в очереди за мной, громко спрашивает у девушек на раздаче: "А нормальной еды у вас нет?" бросаю напряжённый взгляд сначала на неё, потом на одного из жнецов, который тут же отделяется от стены, чтобы в случае чего предотвратить конфликт. Вы получаете сбалансированное питание, насыщенное всеми необходимыми витаминами и элементами для правильной работы пищеварительной системы, сообщает одна из девушек. Да ладно, не унимается рыжая. А посолить хоть можно было. Вторая девушка открывает было рот, но не успевает ничего ответить. Жнец подходит к рыжей и коротким жестом просит её сесть за стол. Спорить с ним она не решается, поэтому молча уходит к своим подругам. На этом конфликт исчерпан. Жнец возвращается к стене. Я съедаю половину ужина, беспрерывно продолжая всматриваться в своего жнеца. Он точно такой же, каким был и до этого, но для меня он в чём-то неуловимо изменился. Сама не скажу точно в чём именно. К краям глаза замечаю какое-то движение возле двери. Это Лютер. Что он здесь делает в это время? Неужели придумал какое-то новое задание для нас? Добровольцы, внимание, произносит он громким голосом, хотя мог бы этого и не делать. Всё внимание и без того уже было направлено на него. После ужина отправимся подышать свежим воздухом. Вы должно быть уже засиделись в четырёх стенах. Раздаётся одобрительный гул голосов. Выходит, не я одна думала о том, что нас заперли здесь на целую неделю, и солнце мы увидим только в спирали. И то не факт. Быстро заканчиваю с ужином, и уже через 10 минут мы все вместе вслед за лютером и жнецами идём по широкому коридору к двери, через которую и попали в полигон позавчера. Оказавшись на улице, вдыхаю полной грудью прохладный вечерний воздух. Обходим здание и оказываемся на склоне холма. Вниз к бескрайнему водному простору ведёт широкая тропа, по которой лютер уже спускается вниз. Я без промедления следую за ним, позабыв об остальных. Вид просто прекрасен, не хочется даже моргать, чтобы ничего не упустить. Сейчас я хочу только дышать соленым морским воздухом, наслаждаться видами, просто жить. На спуск уходит несколько минут, и вот мы уже на берегу, сплошь покрытому крупными камнями, величиной с мой кулак. Куда ни глянь, всюду вода, набегающая мелкими волнами на берег. Сердце замирает при виде столь прекрасной картины. Оглядываюсь, замечаю, что девушки бродят по берегу. Кто-то даже снял обувь и зашёл в воду. Жнецы чуть поодаль выстроились в ровную линию, наблюдая за порядком. Лётр отошёл чуть вправо, к заливу, делящему берег пополам. Он довольно широкий, не меньше сотни метров. С той стороны залива тоже появляются люди. У меня уходит пара секунд, чтобы понять, что это парни-добровольцы. Жнецы, конечно же, с ними, поэтому создаётся ощущение того, что на той стороне огромная толпа людей. Рап! Внезапно рядом со мной раздаётся громкий крик одной из девушек. Она бежит к заливу и машет сразу двумя руками, привлекая внимание парня на той стороне, оглядывая толпу в поисках Джоша. подмечая, что мужчин больше, чем девушек раза в 3. Некоторые приветливо улыбаются и что-то говорят, но ни звука не слышно. Не понимаю, почему так, ведь расстояние не настолько велико. Видимо, залив даёт какой-то странный эффект, поэтому слова не доходят до нас. Вот это да, сколько у нас конкурентов, не обращаясь ни к кому конкретно, говорит остановившаяся в двух шагах от меня тэмми. Конкурентов О чём ты говоришь парни нам не конкуренты они будут бороться за победу между собой а девушки между собой она смотрит на меня как на дуру вот же святая простота если ты думаешь что на том берегу у тебя есть друзья то ты ещё больше и дуры чем я думала здесь для тебя все враги как девушки так и парни когда попадёшь же в мясорубку поймёшь о чём я говорю она отходит в сторону Провожаю ее взглядом и, пожав плечами, возвращаюсь к поискам Джоша. Это ей не повезло, что у нее здесь нет друзей, по ее словам. Хотя сама она все время ходит и общается с неразлучной пятеркой. Пойди и разберись, в чем тут дело. Все мысли о словах Тэмми улетают прочь, когда я вижу своего друга. Он подходит вплотную к заливу. Осматриваю его на предмет травм. Отсюда трудно разглядеть подробности, но на вскид он выглядит так же, как и всегда. Мышцы натягивают рукава футболки, тёмные волосы в беспорядке. Он машет мне рукой, и я с улыбкой делаю то же самое. Жаль, конечно, что мы не можем поговорить, но знание того, что друг в порядке, успокаивает меня. Прошло около 20 минут, прежде чем лётр позвал нас обратно. Я помахала на прощание Джошу, и последний отправилась вверх по склону вместе с жнецом, который терпеливо дождался меня. Мы возвращаемся в полигон и расходимся по своим комнатам. После насыщенного дня и столь неожиданного вечера я засыпаю крепким сном. Уже привычный стук в дверь вырывает меня из сна. Встаю, одеваюсь, отправляюсь умываться, а потом на завтрак. Всё делается на автомате. Если вчера перед сном у меня было прекрасное настроение после того, как я увидела Джоша, то сегодня от него не осталось и следа. Острое чувство одиночества накрывает меня с головой. Понимаю, что здесь нет вообще ни одного человека, с которым я могла бы обсудить свои мысли и чувства. Я одна. Меня окружает толпа людей, но я одна. И я понимаю, что в скором времени ничего не поменяется. Да, во время испытания рядом со мной всегда будет спутник, но толку от этого, как солнечного света под землёй. Отбросив мрачные мысли вместе со стальными, иду уже знакомым коротким маршрутом из столовой в комнату сбора. Сегодня я не трачу время на то, чтобы сесть, а потом идти на сцену за книгой. Делаю это сразу, поэтому когда Лютер только занимает своё место за столом рядом с Ингерит, Я уже стою прямо перед ней. Блондинка молча протягивает мне пособие и сверлит мрачным взглядом. Делаю вид, что не заметила этого, спускаюсь со сцены и сажусь на уже привычное мне место. Видимо, не только во мне что-то всколыхнула вчерашняя встреча, потому что остальные тоже не дожидаются обычных приветственных слов от Грубера, и друг за другом получают книги. Добровольцы. Сегодня мы приступаем к изучению следующего раздела пособия, которое вы держите в руках. Спокойным голосом начинает свою речь седой мужчина. Раздел соответствует названию Кольца спирали, и сегодня это Мрак. Приступайте. Жуткое название не предвещает ничего хорошего, отчего настроение опускается ещё на несколько уровней. Открываю нужный раздел и начинаю изучать, и уже через пару минут понимаю, что поторопилась с выводами. Мрак представляет собой сеть подземных ходов и пещер, а это практически моя родная стихия. Многие названия оказываются мне знакомы. Да, в таких местах практически нет растений, зато есть животные, с которыми я не раз встречалась в реальной жизни. Я знаю, что надо делать в случае опасности. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов то, что это всё-таки не родные и знакомые мне места. Но я чувствую себя чуточку увереннее, чем те же несколько минут назад. Внимательно изучаю весь раздел, который, оказывается, намного меньше двух предыдущих. Но от этого не становится лёгким чтивом. Когда до обеда остаётся не больше 15 минут, до меня доносится лёгкое покашливание откуда-то сзади. "Можно вопрос?" вдруг раздаётся голос. Я оборачиваюсь, пытаясь понять, кто из девушек это сказал. "Конечно, Александрия", говорит Лютер. Смотрю на девушку с распущенными золотистыми волосами длиной чуть ниже плеч. Она заправляет волосы за уши и говорит: Наша главная задача во время испытания не только первыми добраться до центра спирали, но и привести туда жнеца. Так ведь? При этих словах я смотрю на жнецов, всё так же стоящих у стены, о том, что среди них может оказаться мой отец, и я стараюсь не думать. Всё верно, терпеливо отвечает Лютер. Так в чём твой вопрос? Что будет делать жнец, если я не справлюсь? Я имею в виду, что в спирали нас ждёт множество опасностей: от ядовитых растений и хищников до других участников испытания. Если я не дойду, то что будет делать он? Она большим пальцем показывает себе за спину в ту сторону, где стоят жнецы. Надо же, я вообще об этом не подумала, и не потому, что считаю себя бессмертной или уже причислила себя к победителям. Нет, дело не в этом. Я вообще не думала о жнеце, который вдруг останется один. Уж ему-то нечего бояться, ведь он уже проходил всё это. Вам не стоит беспокоиться о жнецах, на этот раз отвечает Гробер. Они могут о себе позаботиться, и вам в опарнике даны только для того, чтобы вы учились в трудных условиях заботиться не только о себе, но и о другом человеке. Это часть испытания. Что касаемо жнецов, если вдруг вас не станет, то жнец просто доберётся до специального места, которое есть в каждом кольце спирали, даст нам знать, что его нужно забрать, дождётся пилота и спокойно вернётся домой. Как у них всё просто. До этого момента я старалась не думать также о том, что возможно, мне придётся убирать соперниц со своего пути. Ведь те девушки, которые зайдут в спираль раньше меня, будут ближе к победе на несколько шагов. Придётся не только выживать, находить себе пищу, искать ключи, но и стараться догнать и обогнать соперниц. Получится ли обойтись без жертв? Я никогда не думала о том, что когда-нибудь смогу убить человека. Но я пришла сюда за победой, и если я не смогу победить, то умру. По-моему, вывод очевиден. Мне придётся убить кого-то из присутствующих здесь. Но даже в теории думать об этом тяжело. Что же тогда будет на практике? Приходит время обеда, которые пролетают за считанные минуты. И когда Лютер показывается в дверях столовой, я уже давно готов приступить к выполнению задания. Поэтому без промедления первое следую за ним. Но каково же мое удивление, когда Лютер открывает дверь на лестницу и обходит ступени слева. За ними скрывается еще одна дверь, которую я раньше не замечала. Мужчина поворачивает ручку и открывает темный проход. Мы начинаем медленный спуск по узкой лестнице. Насчитываю 40 ступенек, прежде чем мы оказываемся на широкой, ярко освещенной площадке, которая выглядит идентично той ступени. что расположено на третьем этаже. Те же скамейки вдоль стен ожидания. Когда все собираются, Лютер прокашливается и произносит свою обычную речь. Добровольцы, у вас есть полчаса, чтобы добыть ключ и что-то съедобное. Кто пойдёт первым? Я. Тут же выступаю вперёд, не желая сегодня сидеть в ожидании. Сделаю всё сразу и буду свободна практически целый день. Да, это откроет путь для новых размышлений, но от них всё равно никуда не деться. Хорошо, Ева, можешь приступать. Киваю и отправляюсь к двери, которую для меня распахивает жнец. Мы заходим в тёмный тоннель, тускло освещённый лампами, висящими на приличном расстоянии друг от друга под потолком. Осматриваюсь по сторонам и улыбаюсь, заметив прямо возле стены с часами факелы, торчащие из углубления в земле. А рядом знакомые мне с детства инструменты. Беру один из факелов, кирку и без промедления иду прямо по коридору. Метров через 40 тоннель делится на два ответвления. Одно освещено электричеством, второе тонет во мраке. Бегло оглядываю пол в поисках подходящего камня. Он находится практически сразу. Поднимаю его и резким движением высекаю искру прямо из стены, не забыв подставить факел, который сразу же разгорается ярким пламенем. Этому меня научил папа в первый же мой рабочий день в тоннелях на рудниках. Смотрю на жнеца и не могу удержаться. Эффектно, не правда ли? Естественно, он ничего мне не отвечает, хотя на что я рассчитывала. Если под маской действительно скрывается мой отец, то он всё равно бы не показал удивления, ведь видел, как я делаю подобное сотни раз. Я только вздыхаю и продолжаю путь по неосвещённому тоннелю. Именно в таких местах обычно живут летучие гады, одного из которых я и должна поймать. Постоянно кручу головой в поисках чего-нибудь полезного. Трудно избавиться от старых привычек. За что я благодарна себе сейчас? Я замечаю его место, в котором предположительно может скрываться ключ. Очень похоже на место, где скрываются драгоценные камни там у меня дома, но камней здесь быть просто не может. Да и главная ценность этого задания вовсе не алмазы. Несколько раз бью киркой по намеченному месту, откидывая в сторону ненужные камни и землю. Вот он, умело скрытый ключ. С улыбкой прячу свою находку в карман и двигаюсь дальше. Ещё два ответвления. На этот раз оба тёмные. Выбираю левое и быстрым шагом иду вперёд, прислушиваясь к звукам. Совсем скоро слышу едва уловимое шуршание, знакомое шуршание крыльев летучих мышей. Они совсем близко, и их беспокоит свет, исходящий от моего факела. Перекладываю источник света в левую руку и поднимаю как можно выше над головой, покрепче обхватив кирку правой. Вижу их. Они висят прямо под потолком. Жестом прошу жница остановиться. Сама двигаюсь чуть медленнее, поднося источник света к гадам, начинающим верещать всё громче. Ну уже ещё чуть-чуть. Никогда к этому не привыкну. Летучие мыши всей стаей срываются вниз и летят прямо на меня, но я бесстрашно выставляю вперёд факел, огонь их отпугнёт. Напал, кричу жнецум, когда вижу, что мыши летят точно на него. Мне нужна всего одна. Подаюсь вперёд и замахиваюсь киркой, а потом опускаюсь на колени, выставив руку с факелом высоко вверх. Мыши с писком улетают в противоположном от света направлении, а я, тяжело дыша, поднимаю голову и замираю, оказавшись практически нос к носу со смертельной опасностью. Жнец тоже присел на пол, и теперь я могу сказать это совершенно точно: смотрит мне прямо в лицо из-под своей чёрной маски. Он находится не дальше, чем в 5 сантиметрах от меня. Медленно отстраняюсь и поднимаюсь на ноги, пытаясь незаметно восстановить дыхание. Жнец тоже встаёт и поворачивается к стене. Смотрю на кирку, которая пришпилила за крыло к стене летучую мышь, продолжающую верещать и дёргаться. Да, мне повезло, но ожидать, что кирка проткнёт её тело, мне просто не могло так повести. Хорошо, ещё что попалось хотя бы одна, и мне не придётся искать новую жертву. Высматриваю на земле камень побольше, затем без промедления и тем более без сожалений бью им летучую мышь, заставляя замолчать навсегда. Вытаскиваю кирку из стены, беру мышь за крыло и поворачиваюсь в ту сторону, откуда мы пришли. Идём отсюда, бросаю я своему спутнику и не оглядываясь, спешу покинуть имитацию мрака и оказаться в освещённой комнате. До дверей добираемся довольно быстро, бросаю взгляд на часы. Всего 15 минут прошло. "Похоже, мы поставили рекорд", с кривой ухмылкой говорю я жнецу, не дожидаясь реакции, которой, как я знаю, всё равно не будет, оставляю факел чуть в стороне. А инструмент там, где взяла. Открываю дверь и выхожу в ярко освещённое помещение, ловлю на себе изумлённые взгляды, которые наполняются отвращением, когда девушки замечают мёртвую добычу у меня в руке. Передаю свои находки лютору и уже собираюсь уходить, когда он неожиданно говорит, кивнув на часы. Отличный результат. Спасибо, киваю в ответ, мельком смотрю на своего жнеца. И отправляюсь наверх, слыша, как Лютер вызывает следующего добровольца.